Пленный дух. Моя встреча с Андреем Белым. Посвящается Владиславу Филициановичу Ходосевичу. Часть первая. Предшествующая легенда. Легкий огонь над кудрями пляшущий. Дуновение, вдохновение. Спаси, Господи, помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого. Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Чёрного помолись. Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Чёрного. А существовал ли он уже тогда, как детский поэт, 1916 год? Что она его в противовес, в противоцвет Андрею Белому сама сочинила по женскому деревенскому добросердечию, смягчив полное имя на уменьшительное. Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал. Но книгу его «Серебряный голубь» часто называли «Серебряный голубь Андрея Белого». Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела? И кто же еще, кроме ангела, может называться белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи. А этот просто. Белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как самое любимое или самое важное, на самый последок молитвы. Об ангелах тоже нужно молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении был просто непристоен. Но имя белого... Прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Дмитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией. Последние времена пришли, кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. Вот еще какой-то Андрей Белый завелся. Завтра читает лекцию. Малым Горького, Максима. Белый, Андрей, понадобился. А то еще какой-то Александр Блок. Что за фамилия такая? Из жидов должно быть. Сочинил прекрасную даму. Уж одно название чего стоит, стыда нет. Раньше тоже про дам писали. Только не печатали, а в стол прятали. Разве что в приятельской компании. А всего хуже что из приличной семьи профессорский сын Николая Дмитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев Борис, а Белый Андрей? От отца отрекаться? Видно уж, такого насочинил, что подписать стыдно. Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? Разорялась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими нервный тик желтыми глазами.